Глава двадцать первая Тиберий и Ливий заперлись каждой в своем дворце, Дело вид, будто они настолько убиты горем, что не могут показаться на людях. А Гриппина должна была прибыть в Рим по суше, так как наступила зима, и плыть морем было опасно. Но она все же решилась, несмотря на штормы, и через несколько дней достигла Корфу, откуда при попутном ветре был всего один день пути до порта Брундизи. Там, отправив вперед гонцов с поручением сказать, что она возвращается, чтобы искать защиты и покровительство у сограждан, она немного передохнула. Кастр, уже вернувшийся в Рим, четверо детей Агриппины и я выехали из города ей навстречу. Тиберий тотчас отправил в порт два гвардейских батальона с распоряжением, чтобы судьи тех сельских районов через которые будут проносить урну с прахом германика, а оказывали его покойному сыну положенные почести. Когда, встреченное почтительным молчанием огромной толпы Агрипина ступила на берег, урну возложили на погребальные носилки и понесли к Риму на плечах гвардейских офицеров. С батальонных знамен в знак всеобщей скорби были сняты украшения, топорики и пучки розок держали опущенными вниз. В то время как многотысячная процессия пересекала Калабрию, Апулию и Компанею, к ней со всех сторон стекалось множество людей. Селяне в черных одеждах, всадники в пурпурных тогах, со слезами, громко сетуя, они возжигали благовоние духу умершего героя. Мы встретили процессию в Терацине в шестидесяти милях к юго-востоку от Рима. Здесь Агрипина, прошедшая весь путь от брундизия, не размыкая губ, с сухими глазами и каменным лицом, при виде своих четверых осиротевших детей, вновь дала волю горю. Она вскричала, обращаясь к кастру. — Во имя любви, которую ты питал к моему дорогому мужу, поклянись, что будешь защищать жизнь его детей своей собственной грудью, и отомстишь за его смерть. Это его последняя просьба к тебе. Кастер, рыдая, наверное, впервые, с детства поклялся, что выполнит его завет. «Если вы спросите, почему вместе с нами не поехала Левилла, я отвечу, она только что родила мальчиков-близнецов, отцом которых, судя по всему, был Сиян. Если вы спросите, почему не поехала моя мать, я отвечу, Тиберии и Ливии не позволили ей присутствовать даже на похоронах». Раз всепоглощающая скорбь помешала их собственному участию в этой церемонии, им, бабке и приемному отцу усопшего, как же могла присутствовать на похоронах его родная мать. И они поступили разумно, не показавшись на глаза людям. Если бы они решились на это, пусть даже притворившись опечаленными, жители Рима, конечно, ополчились бы на них. И я думаю, что гвардейцы стояли бы в стороне и не шевельнули бы и пальцем, чтобы их защитить. Тиберий не утосужился даже сделать такие приготовления к похоронам, которые были обязательными, когда хоронили куда менее именитого человека. Не было ни изображений Клавдиев и Юлиев, ни посмертной маски самого усопшего, выставляемой у носилок, спокойным. Не произносилось надгробное слово с растральной трибуны, не было плакальщиков, почитаний я оправдывался тем, что похороны уже были в Сирии, боги могли разгневаться, если бы здесь повторились все обряды. Никогда еще в Риме не выказывалась такая искренняя и единодушная печаль, как в ту ночь. Марсово поле сверкало факелами, и толпа возле усыпальницы Августа, куда Кастор логовейно поместил урну с прахом, германика была такой плотной, что многих задавили до смеси повсюду люди повторяли, что Рим пропал, теперь не осталось никакой надежды. Германик был последним оплотом против тирании, и вот его подло убили. повсюду жалели и восхваляли Агриппину и молили за безопасность ее детей. Несколько дней спустя Тиберий опубликовал официальное заявление, где говорилось, что хотя многие выдающиеся римляне умерли ради блага своей страны, ни одного из них так повсеместно и так горячо не оплакивали, как его дорогого сына. Однако теперь настала пора успокоиться и вернуться к своим обычным делам. Правители смертны, благо страны извечно. Несмотря на это, Сатурналии в конце декабря прошли без обычных шуток и веселья, и только после праздника Великой Матери траур наконец кончился, и жизнь вступила в свои права. Теперь подозрения Тиберия обратились на Грипину. Утром на следующий день после похорон она пришла к нему в дворец и бесстрашно заявила, что будет считать его в ответе за смерть мужа, пока он не докажет своей непричастности и не отомстит Пизону и Планцине. Тиберий сразу же прервал разговор, прочитав ей по-гречески две строчки. «Не тем ли ты оскорблена, что не царица ты?» Пизон пока воздерживался от возвращения в Рим. Он послал вперед сына молить, берясь в сам же отправился к Кастру, который вернулся на Дунай. Пизон думал, будто бы Кастер благодарен ему за то, что он убрал с его дороги соперника. Но Кастер отказался его принять, и во всеуслышание сказал посланцу Пизона, что если ходящие повсюду слухи соответствуют истине, именно Пизону... Он и должен отомстить за смерть своего дорогого брата, как он поклялся это сделать. И пусть Пизон держится от него подальше, пока не приведет доказательства своей невиновности. Теперь и принял сына Пизона не особенно тепло, но и не особенно холодно. Словно хотел показать, что не будет держать ничью сторону до тех пор, пока публичное следствие не установит причин смерти германика. Наконец Пизон и план сына явились в Рим. Они спустились на корабле под Сибру и высадились вместе со своими сторонниками у гробницы Августа. Вызывающе улыбаясь, они прошествовали через собравшуюся негодующую толпу и уселись в разукрашенный экипаж с двумя белыми французскими лошадьми, ожидавших их на фламиневой дороге. У Пизона был время дом. Он пригласил всех друзей и родственников на пир по поводу своего возвращения и поднял пыль столбом, чтобы показать римлянам, что он не боится их и рассчитывает на поддержку Тиберии и Ливии. Тиберий намеревался поручить дело Пизона некоему сенатору, который стал бы вести его так бестолково, противореча сам себе и не трудясь представить свидетелей для подтверждения обвинений, что судебное разбирательство неминуемо кончилось бы оправданием. Но друзья Германика, особенно три сенатора, сопровождавшие его в Сирию и вернувшиеся с Агриппиной, возражали против выбора Тиберия. В конце концов, ему пришлось самому рассматривать дело, причем в Сенате, где друзья Германика могли рассчитывать на необходимую поддержку. Сенат принял решение о ряде особых почестей в знак памяти о Германике. кинотафах, мемориальных арках, церемониях, положенных полубогам, на которые Тиберий не осмелился наложить вето. Кастер снова вернулся с Дуная. И хотя Сенат назначил ему овацию, малый триумф, за успех в отношениях с Марабодом, он вошел в город пешком, как обгоненный гражданин, а не въехал на боевой колеснице с венком на голове. Посетив отца, он тут же отправился к Гриппине и поклялся, что она может на него положиться. Он добьется торжества справедливости. Пизон попросил четырех сенаторов защищать его. Трое из них отказались, сославшись на болезнь. Четвертый Гал сказал, что он только тогда берется защищать человека, обвиняемого, и, похоже, справедливо, в убийстве, если может заслужить этим хотя бы благосклонность императорской семьи. Наконец, кальпурний и Пизон, хоть он и не был на Перу у дяди, взялся защищать его во имя чести семьи. Затем к нему присоединились еще три сенатора, уверенных, что Тиберий оправдает Пизона. Какие бы ни были против него показания, а они впоследствии получат награду за свое участие. Пизон обрадовался. «Рассудить станет сам Тиберий, все по заверению Сияна будет разыграно, как по нотам». Теперь и притворится, будто он очень сердит, но под конец отложит рассмотрение дела без указания даты следующего заседания, пока суду не представит новые улики. Главную свидетельницу Мартину уже убрали с дороги, агенты Сияна задушили ее, и обвинителям почти не на что будет опереться. На слушании дела было отведено всего два дня. И человек, которого Тиберии первоначально прочил на роль судьи в расчете на то, что он все запутает, взял слово и принялся оттянуть канитель, выдвигая против Пизона старое обвинение в плохом управлении и коррупции в Испании, где он был губернатором при августе. Тиберий в течение нескольких часов слушал его болтовню, пока сенаторы, шаркая ногами, кашляли и хлопая табличками для письма, не дали ему понять, что если он не вызовет главных свидетелей, будут неприятности. Четверо друзей германика хорошо подготовили свои речи. Каждый из них по очереди вставал и свидетельствовал о том, что Пизон довел армию в Сирии до морального разложения, оскорбительно держался с германиком и с ними самими, не подчинялся приказам о его сговоре с вонноном о притеснениях, которым он подверг жителей провинции. Они обвинили Пизона в том, что он умертвил Германика при помощи яда и ведовства в принесении благодарственных жертв при известии о его смерти и, последний в вооруженном нападении на провинцию во главе незаконно набранного частного войска. Пизон не возражал против обвинений в подрыве воинской дисциплины, в оскорблении Германика и неподчинении его приказам, О притеснении жителей провинции он только сказал, что слухи об этом преувеличены, но он возмущенно отрицал, что когда-либо прибегал к яду или к видовству. Обвинители умолчали о сверхъестественных явлениях в Антиохии, боясь вызвать скептические улыбки. Они не могли также вменить Пизону в вину сговор с домашними слугами Германика и его рабами, так уж было доказано, что те не имели никакого отношения к убийству. Поэтому Пизона обвинили в том, что он подсыпал яд в еду германика, когда сидел рядом с ним на пиру у германика в доме. Пизон поднял насмех от обвинения. Как он мог незаметно проделать такую вещь, когда весь стол, не говоря при прислужниках, следил за каждым его движением, наверное, при помощи магии? У Пизона в руках была пачка писем, которые, как все знали, по их размеру, цвету и тому, как они были перевязаны, он получил Тибери. Друзья Германика потребовали, чтобы все инструкции, которые ему давались из Рима, были зачитаны суду. Пизон отказался это сделать на том основании, что письма были запечатаны печатью с головой Сфинкса, принадлежавшей ранее Августу. Это делало их секретными и конфиденциальными. Читать их вслух равнялось измене. и поддержал его, сказав, что слушать эти письма, попусту тратить время, в них нет ничего важного. Сенат не посмел настаивать. Пизон передал письма Тиберию в знак того, что он вверяет ему свою жизнь. Снаружи в толпе, которые сообщали о ходе следствия, стали раздаваться сердитые крики, и какой-то человек с громким резким голосом гаркнул в окно. «Может, он избежит вашей кары, достопочтенный, но от нашей ему не уйти». Появился посыльный и сообщил Тиберию, что толпа скинула с пьедестала несколько статуй Пизона и тащит, чтобы разбить на ступени слез. Тиберий приказал, чтобы статуи отобрали и поставили на место. Он с неудовольствием сказал, что не может при таких условиях заниматься разбирательством дела, и отложил заседание до вечера. Пизона вывели из здания сената под охраной. План сына, похвалявшаяся до сих пор, что разделит судьбу мужа, какая бы доля ему ни выпала, и надо умрет вместе с ним, теперь перепугалась. Она решила защищаться отдельно и рассчитывала, что Ливия, с которой она была в тесной дружбе, вызвалит ее из беды. Пизон ничего не знал об отступничестве жены. Когда слушание дела возобновилось, Тибери никак не проявил к нему сочувствия и симпатии, И хотя потребовал от обвинителей представить более неопровержимые улики отравления Германика, предупредил Пизона, что его попытка силы и оружия отбить обратно провинцию прощена быть не может. В тот вечер дома Пизон заперсал у себя в комнате, и утром его нашли мертвым. Он был заколот собственным мечом, лежавшим рядом с ним, но это не было самоубийством. Дело в том, что Пизон оставил у себя самое компрометирующее письмо, написанное ему Ливии от своего имени, от имени Тиберия и запечатанное простой печатью. Пизон план планцине вступить с ними в сделку и купить ценой письма свою и его жизнь. Планцина отправилась к Ливии. Ливий велел ей подождать, пока она посоветуется с Тиберием, и тут между Тиберием и Ливией произошла их первая ссора. Тиберий страшно рассердился на мать, зачем она написала это письмо, а Ливия сказала, что он сам во всем виноват, раз не дает ей пользоваться печатью со сфинксом, и выразила недовольство тем, как непочтительно последнее время он ведет себя по отношению к ней. Тиберий спросил, кто из них император, он или она. Ливия ответила, что если и он, так только благодаря ей, и с его стороны неумно так себя с ней держать, если она сумела возвести его на трон, она сумеет и скинуть его оттуда. Ливия вынула какое-то письмо и принялась громко читать его. Это было старое письмо, написанное ей Августом, в котором Август обвинял его в предательстве, жестокости, скотоложестве и говорил, что не тебе и ее сыном, он не прожил бы и дня. — Это только копия, — сказала Оливия. — Оригинал спрятан в надежном месте, и оно не одно, таких писем много. Тебе вряд ли понравится, если их станут передавать из рук в руки в Сенате, верно? Тиберий пересилил себя и попросил прощения за то, что дал волю гневу. — Спору нет, — сказал он, — они оба могут погубить друг друга, поэтому ссориться им просто глупо. Но каким образом? Сохранить Пизону жизнь, особенно после того, как он сказал, что если обвинение в вооруженном нападении на Сирию с целью вернуть себе губернаторский пост будет доказано, это означает смертный приговор без обжалования. — Планцина не набирала войска, не так ли? — Не вижу, где тут связь. — Мне не получить от Пизона письмо, если я скажу, что пощажу одну планцину. — Если ты обещаешь пощадить планцину, письмо от Пизона получу я. Предоставь это мне. И вот Ливия отправилась к Планцине и сказала, что Тиберий ничего не желает слышать и скорее подвергнет родную мать всеобщей ненависти, чем рискнет собственной шкурой, защищая друзей. Единственное, чего она от него добилась, и то с трудом, это обещание простить ее, Планцину, если письмо будет возвращено. Планцина пошла к Пизону с поддельным Ливией посланием, якобы от Тиберии, и сказала, что все устроилось как нельзя лучше. Вот обещание помиловать их. Когда Пизон протянул ей письмо Ливии, Планцина неожиданно вонзила ему в горло и кинжал. Затем окунула кончик меча в кровь, сунула рукоятку в правую руку Пизона и вышла. Письмо и обещание помилования она, как условились, вернула Ливии. На следующий день в Сенате Тиберий прочитал вслух записку, которую, по его словам, Пизон написал перед самоубийством, где тот заявлял о своей невиновности в тех преступлениях, в которых его обвиняли, торжественно заверял Ливию и его самого в своей преданности и умолял их взять под защиту его сыновей, так как они не участвовали в действиях, за которые его привлекали к суду. Затем начался суд над Планциной. Было доказано, что ее видели вместе с Мартиной, а то, что Мартина — отравительница, было подтверждено под присягой. Выяснилось, что когда Мартину обрежали перед похоронами, у нее в волосах нашли флакончик с ядом. Старый помпоний денщик Германика дал показания относительно жутких зловонных останков, спрятанных в доме, и относительно посещения дома Полонцина и Мартиной в отсутствии хозяев. Когда Тибери задал ему вопрос, Не являлись ли в доме злые духи? Он описал во всех подробностях то, что там творилось. Никто из сенаторов не вызвался защищать Планцину. Она с слезами и клятвами утверждала, что ни в чем не виновата, говорила, будто бы не знала о том, что Мартину считают отравительницей, и только покупала у нее благовоние. Уверяла, будто женщина, приходившая с ней в дом Германика, была не Мартина, а жена одного из полковников. «Разве это преступление?» Зайти их кому-нибудь в гости, когда там никого нет, кроме маленького мальчика. Что же касается оскорблений по адресу агрипина то она всем сердцем сожалеет о них и покорно просит Агриппину простить ее, но она выполняла приказ мужа, как положено жене, и делает тем охотнее, что муж сказал ей, будто бы с Германиком замышляют государственный переворот. Тибери подвел итоги. Он сказал, что в виновности. План сына есть некоторые сомнения. Ее связь с Мартиной, по-видимому, доказана так же, как то, что сама Мартина имеет репутацию отравительницы. Но то, что эта связь криминальна, остается под вопросом. Со стороны обвинения не был предъявлен в суде ни флакон, найденный в волосах Мартины, ни доказательства того, что в нем содержался яд. Это вполне могло быть снотворным или любовным зельем. Его мать Ливии очень высокого мнения о Планцине, и хотела бы, чтобы Сенат принял на веру ее показания ввиду отсутствия неопровержимых доказательств ее вины. Ибо ночью Ливий явился дух ее любимого внука и просил ее не дозволять, чтобы невинные страдали за преступления, совершенные мужем или отцом. Итак, Планцину оправдали. А что до сыновей Пизона, то одному было разрешено унаследовать имущество отца, а другой, тот, который участвовал в битве при Киликии, был всего лишь отправлен в изгнание на несколько лет. Один из сенаторов предложил, чтобы семье покойного героя Тиберию, Ливии, моей матери и Антонии, Агриппине и Кастру, была выражена общественная благодарность за то, что они отомстили за его смерть но не успели сенаторы проголосовать за это предложение. Как один из моих друзей, экс-консул, который был губернатором Африки до Фурии, поднялся, чтобы внести поправку. «Здесь упущено одно важное имя», — сказал он, а именно имя брата усопшего героя, Клавдия, который сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы подготовить материалы обвинения и уберечь свидетелей от назойливого любопытства. Тибери пожал плечами и сказал, что ему странно слышать, будто кто-то прибег к моей помощи. Возможно, если бы обошлись без нее, обвинения против Пизона выглядели бы более убедительными. Я действительно председательствовал на встрече друзей моего брата и решал, с каким показанием кто из них выступит. Не скрою, я не советовал обвинять Пизону в том, что он подсыпал германику яд с собственной рукой, но они переспорили меня. И я надежно спрятал Помпония и троих вольно отпущенных в Германика на ферме возле моей виллы, в Капу и до дня суда. Я пытался спрятать Мартину в доме знакомого купца в Брундизии, но Сиян выследил ее. Тибери разрешил, чтобы мое имя вписали в благодарственный список, но это было для меня ничто по сравнению с благодарностью Агриппины. — Она понимает теперь, — сказала Агрипина, что имел в виду Германия, когда... Говорил ей перед смертью, будто самый верный друг, какой у него был, это его бедный брат Клавдий. Всеобщее возмущение Ливии было так велико, что, сославшись на это, Тиберий опять не обратился к сенату с просьбой даровать ей титул, который так часто ей обещал. Все хотели знать, что это значит, когда бабка удостаивает милостивой беседой убийцу внука и избавляет ее от мести сената. Ответ может быть один. Бабка сама подстроила убийство, и ничуть этого не стыдится. Вряд ли жене и детям ее жертвы осталось долго жить после него.